Голова 984. Убить за Федерацию. Подробности отец Ван Буэлла не знал. Сказанное не было секретом ни для кого в стране, поскольку это была новейшая история Федерации. Слушая отца, Ван Буэлла с трудом сдерживал рвущийся наружу гнев. Как только он заметил изымянение на древнем мече из позеленевшей бронзы, то не стал действовать опрометчиво, но теперь он передумал. Клан Пять Поколений Неба. Джо. А им храбрости не занимать. Изменившееся настроение Ван Броле повлияло на весь Марс. Живущие на планете Практики, ощутив дрожь земли, стали поражённо озираться. Никто не мог понять, почему началось землетрясение. Тем временем в доме Ван Броле посмотрел на седые волосы отца. Через его руку в тело отца проникла незримая эссенция, морщины на его лице разгладились. Скедина тоже ушла. После этого Ван Броле попробовал осторожно исцелить мать, минувшие годы как будто ушли. Её кожа вернулась упругость, а волосы вновь стали чёрного цвета. Изменения были видны невооружённым глазом. Повреждение жизненного фундамента не мог исцелить никто из ныне живущих Федерации, только принудительно продлить ей жизнь. Он чётко понимал, что не сможет сделать так, чтобы его родители жили вечно, однако он мог сделать их здоровыми и позволить им прожить столько, сколько выдержит их душа. Удастся ли ему после этого как-то продлить их жизнь? Ван Була не хотелось думать об этом, главное, чтобы они были здоровы. А вот семья Джо и клан «Пять поколений неба», которые организовали покушение на его родителей, подписали себе смертный приговор. Оставив с родителями клона, Ван Боллэ переместился из дома в секретную палату глубоко под главным марсианским городом. Там в позе лотоса сидел худощавый, бледный, явно измученный старик. У него на шее пульсировал большой нарыв, похоже, в нём пряталось какое-то существо. Судя по тому, как лицо старика время от времени искажило гримаса боли, каждое движение приносило ему невыносимые страдания. Это был Верховный Старейшн-Дау Академии Фира Лисин Вэнь. Старик был слишком занят подавлением чужака в своём организме, поэтому не заметил появления Ван Буэлэ. Уже много лет ему приходилось делать это каждый день просто для того, чтобы не погибнуть. Он не боялся смерти, но не хотел отходить в мир иной. Пусть жуткая боль стала его новой спутницей, он продолжал бороться, ибо люди Марса надеялись на него. Его присутствие вселяло в жителей Марса надежду, Если его не станет, то представитель Сената, губернатор Марса и другие могущественные люди поколения утонут в пучине отчаяния. Всё-таки именно он, будучи президентом, стоял у истока Фыра Духовного Истока, а потом помогал своему преемнику Дуань Митсуи двигать федерацию вперёд. Им удалось достичь невиданных результатов, поэтому его репутация была даже важнее культивации. Со смертью Дуань Митсуи это стало особенно важно. Во время переворота многие получили серьёзные раны, а Фэнс и Жанни вовсе взяли в плян. С тех пор его ноша стала ещё тяжелее. И всё же он находил время, чтобы навещать мать Ван Буэлэ и обновлять заклятия для продления жизни. Делал он это не потому, что его ученик стал практиком стадии планеты. Нет. Глубоко в душе он верил, что Ван Буэлэ и другие члены операции «Сумеречная ласточка» были надёжной федерации. При виде того, как Лисин Вэйн скривился от боли, Ван Буэлэ мысленно попросил у него прощения. С уважением и невысказной благодарностью к ледяного старика, он указал пальцем на рыф у него на шее. Это одно движение пальцем на рыф вздрожал, а изнутри послышался жалобный писк, словно существо просило пощады. Из злобного рыва попыталась сберечь чёрная личинка шёлкопряда. Вот только и не суждено было спастись, стоило Ван Болу взглянуть на неё, как она тотчас превратилась в горстку пепла. Почувствовав что-то странное, Ли Син Вэнь вздрогнул, открыл глаза. Сперва он не понимающе посмотрел на Ван Бола, а потом его захлестнули радости неуверия. Боле, ученик приветствовал Верховного старейшину. Ван Бол накрыл ладонью кулак и низко поклонился. Посланная им силой сенсы за несколько вдохов исцелила все раны Лисин Вэня. Худаба ушла, да и культивация энергично забурлила. Больше ста лет не находился на стадии зарождения души. Он самостоятельно пробился на стадию владения душой. Тот Ван Бо Вэйболей совершенно ни причём. Ли Синьвэнь положил начало эре духовного истока. Он был одним из первых практиков в истории, а значит, обладал очень хорошим скрытым талантом. Несмотря на местные условия, затруднявшие развитие культивации, после отъезда Ван Боле старик сумел пробиться на следующую ступень, на стадию владения душой. Вернулся целым и невредимым. Ли Синьвэнь даже не обратил внимания на зажившие раны. Обрадованный старик внимательно осмотрел Ван Буэлэ, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Такая его искренняя радость только усилила чувство вины Ван Буэлэ. Он вернулся слишком поздно. Возвратить он раньше, то всего этого можно было избежать. Первым делом он спросил о ситуации на Земле. Всё-таки отец описал ему события лишь в общих чертах. От Лисинвэня Ван Буэлэ наконец узнал, что послужило причиной всех увиденных им перемен. На древнем мече из позеленевшей бронзы прободился практик стадии планеты. Фантастической силой эксперт по меркам солнечной системы. Практик такого уровня мог бы с трудом уничтожить всю федерацию. Тем не менее он не стал этого делать, но и настроен он был не так дружелюбно, как Фэн Сюжань. По его мнению, солнечная система следовала использовать для восстановления дао конгрегации безбрежных просторов. Было нелогично, что созданный Фэн Сюжань альянс федерации пришельцев ему не по вкусу. Первым делом он покинул древний меч из позеленевшей бронзы и взял в плен Фэн Сюжаня вместе с другими учениками, после чего запер их под замок в Доу Конгрегации Безбрежных Просторов. Став формальным лидером вместо Фэн Сюжаня, он заставил учеников секты подчиниться. Потом он в назидание остальным лично убил Дуань Мэцуя. Поскольку он не до конца оправился от ран, ему был нужен наместник. Добровольно сдавшейся ему клан Пять Поколений Неба отлично подошёл на эту роль, поэтому именно они встали во главе Федерации. и теперь, как послушные марионетки, исполняли его волю. Клан Пять Поколений Неба давно точил зуб на Дуань Митсуи и Лисин Вене. С новообретённой властью и поддержкой практики стадии планеты, они устроили настоящую резню. Корпорация Триланье была полностью разграблена, Патриарх Семидзин погиб, следом были уничтожены четыре великих Дао Академии. К счастью, большинство учеников Дао Академии эфира успели сбежить на Марс, из учеников трёх других Академий почти никто не выжил. Потом пришёл черед Сената. В боях погибло девять сенаторов, остальные либо сдались, либо отбежали на Марс. От чудовищных ран культивация председателя Сената настолько упала, что он превратился в обычного смертного. Что до самого близкого в Анпуло сенатора Линьё, прямо в ходе войны он совершил прорыв на стадию владения душой, а потом при содействии Лисен Вене и губернатора добрался до Марса. Звёздные источники Питера, Сатурна и Венера извлекли для восстановления дау-конгрегаций безбрежных просторов не оставили в стороне и Солнце. По приказу практика стадии планеты, клан «Пять поколений неба» возвёл о множестве магических формаций, чтобы направить энергию звезды на восстановление доу-конгрегаций безбрежных просторов. На Марсе ещё тлило пламя сопротивления. Они не могли победить практика стадии планеты, стоящего за кланом «Пять поколений неба», но когда враг уже собирался напасть на Красную планету, от неё повеяло загадочными монациями. Похоже, они слегка напугали практика стадии планеты, Поэтому ему пришлось оставить Марс в покое. Тёмный артефакт. Негранка сказал Ван Боле. После рассказа старика он помрачнел ещё сильнее. Полагаю, ты прав, Боле, такова нынешняя ситуация в Федерации. Что планируешь делать? Глаза Лесин Вэня живо блестели. Он уже заметил, что бывший ученик его дао академии теперь обладал практически бездонной культивацией. Даже практик стадии планета не казался ему таким сильным, как Ван Боле. «Что планирую?» В глазах Ван Буэлэ появился кровожадный блёск. «Наказать виновных. Вот что надо делать, когда кто-то совершает преступление. За нападение на моих родных и друзей им придётся заплатить своими жизнями. Что-то да у конгрегаций безбежных просторов. Они находятся в моей солнечной системе на правах гостей, но почему-то мне от себя хозяевами. Я покажу им, кто здесь хозяин и насколько страшен его гнев». Пока Ван Баулей это говорил, он мысленно обратился к Лапуле внутри маски истинной сущности. «Лапуля?» – мягко сказал он. «Да, у конгрегации безбрежных просторов переступила черту. Пожалуйста, не вини меня за то, что я собираюсь сделать». Сделав шаг, он растворился в воздухе и возник в звездном небе прямо над землёй. В окружении удушающей жажды убийства он неспешно пошёл к планете.